Завершение ритуала искажения. «Время подходит к концу», — внезапно сказал маг. «Теперь самое главное. Мы не имеем права рисковать. Согласны? Слишком много жизней на кону. Ваши воспоминания должны быть надежно защищены. Как только амулет будет убран, сразу подойдите к зеркалу на столе и посмотритесь в него». Ученики согласно закивали. Мак резко дёрнул цепь на себя и отбросил амулет в сторону кресла, как будто тот загорелся. Ребята сразу же подошли к зеркалу. Грани камней едва заметно дёрнулись, становясь светлее и чище. «Теперь можно осмотреть ваши царапины и побеседовать», — как ни в чём не бывало, проговорил Мак, поочерёдно усаживая ребят в кресло. «Некоторые неприятности мне действительно предстоят, тут уж никуда не денешься. Например, трудный разговор с Верховным. От вас же требуется только одно. «Терпение? Постарайтесь в ближайшее время не утруждать учителей необходимостью вас прикрывать. Иначе меня может ожидать отставка». Над с Кёлистом испуганно переглянулись и бросились убеждать мага, что будут вести себя сдержанно и послушно. «Это я и хотел услышать. Давайте более эту тему не поднимать. С вас также доклад о заклинаниях Сада Академии. Не забудьте». Снова учитель получил самые искренние заверения. На том и распрощались. Присев на краешек кресла, Мак аккуратно выудил посохом амулет искажения времени и убрал в шкатулку. Раз запущенный, останавливается он не скоро. После чего начал искосо поглядывать на зеркало. Грани его камней полностью выправились, чистота и яркость не оставляла сомнений в их драгоценной природе. Вопросы крутились в голове и требовали ответа. Правильно ли он поступил? Был ли в этом какой-то смысл, или это жест для чистки совести? Он не соврал, воспоминания учеников под надёжной защитой, однако не принадлежат своим владельцам. Посмотревшись в зеркало второй раз, ребята попросту оставили в нём воспоминания событий, произошедших после первого осмотра амулета. И отошли от него, как в первый раз. Сколько ни пытайся, а выведать ничего не удастся, воспоминаний нет. Но теперь у них есть эмоциональная память, прямиком переходящая в интуицию. Думая о Нейтисе, они будут воображать его хорошо вооруженным и с надежным спутником, сами не понимая почему, и не станут делать глупости просто от безысходности и тоски. Память ушла, но надежда должна была остаться.